Энди Мессона все считали вундеркиндом ведомства юстиции штата Мэн, и кое-кто даже прочил ему в скором будущем место начальника уголовного отдела. Но планы Мессона простирались куда дальше. Он надеялся к 1984 году стать окружным прокурором и в 1987 баллотироваться на пост губернатора штата. А после восьми лет губернаторства кто знает. Он вырос в большой бедной семье, в ветхом домишке белой дряни, в городке Листон. Его трое братьев и две сестры шли в русле семейных традиций. Только Энди и его младший брат Марти окончили школу. К ним могла присоединиться и их сестра Роберта. Но она в выпускном году предпочла выскочить замуж за какого-то никчемного пьяницу, который хлебал виски прямо из бутылки, а напившись, колотил и ее, и сына. Марти же погиб в автомобильной катастрофе на дороге номер девять, когда он с друзьями, все пьяные, пытались съехать на полном ходу с серойского холма. Камера, в котором они ехали, дважды перевернулся и взорвался. Энди был гордостью семьи. Но мать его не любила и немного боялась. Подружкам она говорила, «Мой Энди холодный как рыба». Но это было еще не все. Он был всегда подтянут, всегда застегнут на все пуговицы. С пятого класса он знал, что станет юристом. Юристы много получают и имеют дело с логикой, а логика была его богом. Он рассматривал каждое событие как точку, в которой сходились возможные пути развития. Такая схема всегда помогала ему. Он успешно окончил школу и почти без проблем поступил в колледж. Потом окончил высший университет и отверг возможность учебы в Гарварде, так как твердо решил начать служебную карьеру в Агасти и не хотел приезжать в родной штат с гарвардской высокоумной миной. В этот жаркий июльский день все шло по плану. Он положил трубку. Номер Кемберов не отвечал. Сыщик из полиции и Баннермен все еще были здесь, ожидая приказа, как тренированные собаки. С Таунсеном из полиции он уже работал и чувствовал себя с ним вполне комфортно. Баннермена он, однако, не знал. То, как шериф высказывал идею о том, что Кэмп мог воспользоваться ребенком, хм, эта идея должна была исходить от него, Энди Мессена. Они втроем сидели на диване, пили кофе и ждали, когда явятся парни из ФБР со своим оборудованием. Энди думала обо всей этой истории. Она могла оказаться пустяковой, но могла и не оказаться. Муж обвиняет в похищении Стива Кэмпа, а сам не обращает внимания на такую важную деталь, как пропавший автомобиль. Энди Месона это удивляло. Джо, Кэмбера нет дома. Может быть, все они уехали в отпуск? Это вполне могло быть на дворе лето. Мог он взять машину в ремонт, если собирался уезжать? Вряд ли. Вряд ли эта машина вообще была там. Но это нужно проверить. Была еще одна возможность, о которой он не сказал Вику. Предположим, она отвезла машину Кемберу. И кто-то, не друг и не знакомый, а просто случайный человек, предложил ее подвезти. Энди... Так и слышал, как Трентон говорит, что вы, моя жена никогда не доверится незнакомцу. Но, с другой стороны, она ведь трахалась со Стивеном Кэмпом, который тоже был ей почти незнаком. Если этот гипотетический незнакомец держался дружелюбно, она вполне могла принять его предложение. И этот дружелюбный тип вполне мог оказаться маньяком. У них тут в Касл-Роке уже был один такой Фрэнк Дот. Может быть, он оставил их где-нибудь в канаве с перерезанным горлом. В этом случае Пинто, конечно, остался у Кембера. Энди не был в этом уверен, но считал возможным. Нужно в любом случае послать кого-то Кэмбер, но ему хотелось обосновать это для себя. Конечно, легче было предположить, что она доехала до дома Кембера, никого там не застала, и тут же сломалась машина. Но Касл рок все же не Антарктида. Ей достаточно было дойти до ближайшего дома. «Мистер Таунсен, — сказал он своим тихим голосом, — вам с шерифом Баннерменом придется съездить в гараж Джо Кембера. Проверьте три вещи. Нет ли там синего пинта, номер 218-864, нет ли там Донны и Теодора Трентонов, и нет ли там самих Кемберов. Понятно?» «Ясно», — сказал Таунсенд, — «вы хотите, я хочу знать только эти три вещи», — прервал его Баннермен. Ему не понравилось, как Таунсенд смотрел на него с каким-то презрением. «Если что-то из этих трех там обнаружится, звоните мне. Если здесь меня не будет, я оставлю номер. Вам ясно?» Зазвонил телефон. Баннермен поднял трубку, послушал и передал ее Энди Мессону. «Это вас, срочно». Энди взял трубку. Звонили из полиции с Карборо. Они нашли Стива Кэмпа в мотеле в городке Твиненхэм в Массачусетсе. Женщины с ребенком с ним не обнаружено. При аресте Кэмп назвал себя и с тех пор говорить отказывается. Энди воспринял эту новость с облегчением. «Таунсенд поедет со мной», — сказал он. «Вы поедете к Кэмберу один, шериф». «Хорошо», — сказал Баннермен. Энди зажег сигарету и посмотрел на него сквозь облако дыма. «Вы хотите что-то возразить, шериф?» «Да нет», — усмехнулся Баннермен. «Боже, как я ненавижу такие усмешечки! Ну ладно, во всяком случае, он выведен из игры, слава Всевышнему!» Баннермен сел за руль своего крейсера и выехал на дорогу. Было без двадцати семь. Его забавляло, как этот щенок Мессен огрызается на него. Слава Богу, что он уехал. Пускай Хэнк Таунсен слушает его чушь. Джордж Баннерман катил по дороге номер сто семнадцать, выключив огни и сирену. Утро было чудесным. Причин волноваться не было.